Владимир Маяковский «Я не твой, снеговая уродина!» Маяковский в серебряном веке особняком. Никакого серебра в палитре. Разве что один знаки, да один раз портсигар. Символ превосходства человеческого дела над необработанной природой. Слово «чернь» Маяковский не любит. Любит пролетариат, крестьянство, смычку. цветпись пись скупа, как ни странно для живописца, в основном красный, знамена, реже синий, небосвод, океан, без полутонов. С другими великими поэтами серебряного века Маяковского объединяет только век. Время, когда мир распадается, и его можно удержать страшной ценой, равной самому миру. Экспозиции трагедии и зияния на месте центра. а дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Как у всех его сверстников, интерес к современности с момента Японской войны. У него следующим образом. «Грузины начинают вешать прокламации, казаки начинают вешать грузин». «Мои товарищи грузины, я стал ненавидеть казаков». Формула самоопределения, момент начала ненависти, заполнение вакуума, вексель для сведения счетов. Экзамен в кутаистскую гимназию. Священник. Что такое ОКО? Три фунта. Так по-грузински. Чуть не завалили. Возненавидел сразу все древнее, все церковное и все славянское. Пару лет спустя уже в Москве. Голодуха. Начинает подрабатывать. Расписывает пасхальные яйца. В кустарном магазине на неглинной берут по десять копеек штука. С тех пор бесконечно ненавижу русский стиль и кустарщину. А если брали по рублю? Или если бы священник не спросил про Ока, все равно возненавидел бы. Сама эта зависимость от обиды выдает изначальную обделенность. Ненависть к России и к русскому словно бы упрек судьбе за отсутствие, за то, что России нет. Ранние воспоминания. Снижаются горы к северу, на севере разрыв. Мечталось, это Россия тянула туда невероятнейше. Тянет, а нету читается а не возьмешь на месте россии разрыв зияние пустота за отсутствие мстит ей самой жизни мстит за невменяемость за отсутствие смысла средоточие центра соточество помнит объяснять откуда хаос и утверждать что такое центр лучше всех умеют социалисты поэтому поэзия С большой буквы поиск смысла с большой буквы изначально сливается с революцией. Принимать или не принимать, такого вопроса не было. Моя революция пошел в Смольный, работал, все, что приходилось. Что же приходилось? Начали заседать. Далеко ли до прозаседавшихся? Так где смысл с большой буквы, а где революция с большой буквы? А это одно и то же, как бы в разных жанрах. Есть будни, проза, текучка, граничащая с хаосом. Партия метет все это железной метлой. И есть поэзия с большой буквы, делающая то же самое. В поэзию Маяковский вступает, как в партию. В поэзии можно смазать карту будня. В ней можно проклинать хаос, упиваясь ненавистью к нему. Начало Маяковского. Проклятие тому миру, в котором он появился на свет среди враждующих грузин и казаков, вдали от России, от смысла, от Бога. Запальчивое его богоборчество, никакая не борьба с вседержителем, а скорее примеривание к его месту. Перебор фальшивых претендентов, прикрытый понебратством, похлопывать Бога, «По плечу, послушайте, господин Бог, как вам не скучно пугать его, делая вид, что достаешь из-за голенища сапожный ножик. Это не богоборчество. Это нервная игра, не находящая себе место души. Это лихое кружение около священного места, пустого и страшно И плакатное водружение самого себя на небесный престол вовсе не самовозвеличивание. Это шутовская самореклама, выворачивающая в абсурд любые претензии и тем самым подтверждающая неприкосновенность места. Поэтому с вознесшимся в бездну Маяковским ангелы беседуют в таком стиле. «Ну, как вам, Владимир Владимирович, нравится бездна?» «Прелестная бездна! Бездна восторг!» При социализме бездна, не ломая ритма, перестроится в ванну. Вышеописанный Владимир Владимирович. Столько же новый Христос, нюхающий незабудки, сколько и новый Нерон, пьяным глазом обволакивающий цирк, и на цепочке у него Наполеон вместо мопса, игра в маске И только случайно, не случайно. Из-под блуда мнимого богохульства вдруг вырывается задавленная вера, и стих, бешеный от непрекаянной энергии, поднимается до высот экстатической молитвы. В ковчеге ночи, новый я жду в разливе рис. Сейчас придут, придут за мной, и узел рассекут земной, с секирами зари. Не приходит. И гениальная молитва словее вновь ныряет под маску, под маску праотца Ноя, под маску поэта Маяковского, под маску какого-нибудь аптекаря. Перед нами потрясающее передное отсутствие Бога в мире, который создан Богом и без Бога гибнет. Земной шар, заливаемый кровью армии и народов, такая картина мировой войны явно увидена из-под купола мироздания. Или картина всемирного примирения, когда народы сносят в воображаемый центр земли к отсутствующему небесному престолу все то, что имеет смысл, только в соотнесении с абсолютом. Германия мысль принесла. Франция — алость губ, Россия — сердце свое раскрыло в пламенном гимне. Можно спорить о составе даров, но процедура неоспорима. Если несут, значит, есть куда нести, кому нести, ради чего нести. То-то -то есть превыше народов и стран, наций, царств. Над русскими, над болгарами, Над немцами, над евреями, Над всеми, по тверде небес, Отзарев алый ряд к ряду Семь тысяч цветов засияло Из тысячи разных радуг. Это из поэмы «Война и мир». Лев Толстой, как предшественник, укравший заголовок и сказавший, между прочим, «Бога нет, но что-то есть», выволчен за ногу худую по камням бородой. Земной же шар сохранен и утвержден как свято место, которое да не будет пусто. Земной шар полюс и стиснул и в ожидании замер. Он замер в ожидании а в его пороха, щелях, дырах и недрах, пороха и складках кипит слепая жизнь. Хаос невообразимый, немыслимый, нестерпимый. Клочья, лохмотья, обрубки, окурки, осколки, плевки, рвань, дыры. Дыры могил, дыры вытекших глаз, дыры вопящих ртов, пятна и кляксы там, где должны быть линии тона, линии сбиты, она доведены до взрывной густоты цвета орут упорно словесную живопись что понятно если учесть что автор учится на живописце упорно жранье питье и рыгание. что понятно если учесть что автор наголодался когда после смерти отца переехал с мамой из грузии в россию упорно плоть Вернее, на мясо, вывернутые, наваленные кучи, окровавленные, лишенные покровов. С началом империалистической войны мотив становится почти навязчивым. Это тоже можно понять. В такой свальности нет места не только для соразмерных объемов, но и для общих понятий. Все горит, ползет и дымится, страны сведены на «нет». Италия, Германия, Австрия — этикетки на грудах кровавого мусора. И Россия тоже. Мокрая, будто ее облизали толпа, Прокисший воздух плесенью веет. Эй, Россия, нельзя ли чего поновее? Нельзя? Тогда так. Я не твой, снеговая уродина отметая попутно блоковские дымки севера. В то же самое время этот же человек в газетной статье «Россия, искусство и мы» пишет «Россия — война, это лучшее из того, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы». Да, пора знать, что для нас быть Европой — это не рабское подражание Западу, не хождение на помочах, перекинутых суда через Вержблова, а напряжение собственных сил в той же мере, в какой это делается там. Рассуждение, достойное нормального гражданина, и даже, не боюсь сказать, патриотическое. Почему же в газетной статье гражданин России рассуждает нормально, а в стихах поэт орет России «Эй!» Потому что это не страна, а куча хлама. Потому что в стихах действует ненормальный человек, а лирический герой. Герой — это порождение этого хаоса, который его мучает и который доведен в стихах до предела, до абсурда. Герой — гун, фат Мод, издевающийся насильник, его отношение с миром блуд, глум, драка и вызов другого подхода мир не понимает. Какое горькое, вывернутое наизнанку сиротство, какое невыносимое чувство ненужности, какая сжигающая жажда, чтобы все это стало, наконец, хоть кому-нибудь нужно. Любой ценой собрать этот рассыпанный мир воедино. Октябрьский переворот — сигнал. Это перехват. Было ничье, стало наше Наша земля, воздух наш, Наши звезды алмазные копии, И мы никогда, никому, никогда Не позволим землю нашу ядрами рвать, Воздух наш раздирать остриями отточенных копий. Переворачивание символической картинки. Главное — уничтожить черного орла, разорвать его. Почти детское оборачивание приема. Вырвали, мы не дадим рвать. Граждане, сегодня рушится тысячелетнее прежде. Сегодня пересматривается миров основа. Сегодня до последней пуговицы в одежде жизнь переделаем снова. Два слова поражают в этом призыве «сегодня», то есть мгновенно, с пересечением линии, с произнесением слова и пуговица. Жажда смысла замыкается на материальной закорючке. Еще отольется слезами и кровью главному советскому поэту непроизвольный размен духа на материю, но пока праздник, мир наш С момента пересечения магической черты начинается перемаркировка Вселенной. Выбивается моль, отмываются города. Составляются описи, реестры, перечни. Предлагаются списки на расстрел. Рафаэль, Корнель, Росин, Пушкин. Не следует понимать эту слишком уж буквально, тут важнее звукпись «расстрел», расстрели Просто язык пуль, как бы общепонятный код времени. Поэтому ноги знаю, чьими трупами им идти. Опять-таки никакой особой личной кровожадности тут нет. Рядом с казненными стариками-адмиралами и мысленно взорванным Кремлем спасенный крейсер на котором миукол забытый котенок. Котенок взят в будущее, новый ной собирает чистых. На всякую ненависть тотчас находится любовь. Смысл в перечислении ненавидимых и любимых. Происходит инвентаризация мира. Издаются поэтические декреты, директивы, приказы. Жанровая модель. То-то и то-то считать тем-то и тем-то. Осваиваются новые названия, порядок освоения «Революция», «Коммунизм», «Интернационал», «Советы». Название вводятся торжественно и деловито, не мучительной взвешенности Ходосевича, не ядовитой вежливости Мандельштама, не деланного равнодушия Цветаевой для Маяковского «РСФСР». Действительно поэтический символ, как и совнарком, «Наркомпрот», «Мостельпром», «Мур», «ЦКК», «ГПУ». Россия сгоряча сбрасывается с корабля современности. Труп. Потом отмытый труп оживляется, но уже в новой принадлежности. «Эй, рабочий, Русь твоя!» Что такое Русь, выясняется из диалога «В потрясающих фактах». Факты вроде того, что вчера Смольный ринулся к рабочим в Берлине. По этому поводу Россия вводится в мировой контакт заново. Если скулит обывательская моль нам, не увлекайтесь Россией, восторженные дети. Я указываю на эти истории со Смольным, а этому я Маяковский свидетель. Тут не совсем понятно, почему от России пытается отвадить поэта обывательская моль. По пропагандистской схеме обижается за Россию и оплакивает ее как раз обыватель. Но схема не догма. А суть в том, чего ради России берется поэтом на вооружение, в каком качестве восстанавливается. Она нужна, чтобы хлынуть к рабочим в Берлине, по полям Бельгии, подвалы лондона встать над парижем поджечь америку на другом конце уравнения россия вся единый иван и рука у него Нева, а пятки каспийские степи при всем контрасте между растворением россии в мировом человечьем общежитии ее концентрацией в своих пределах и даже в образе одного человека ивана тут единые мирощущения Ощущение количественного перетекания одного в другое. Ощущение кругового тождества, когда все как бы равно всему. Ощущение обрушившегося склада, когда все разбросанное лежит неподвижно, и надо растаскивать, расталкивать, растрясать, распределять, раскручивать. Бешеная энергия Маяковского, заземленный на застывший инвентарь, ищет выхода. Она изливается на названия, этикетки, вывески. Реальность, корчившаяся без языка, получает корчащийся язык. Дней бык-пек. Стальной изливаются леевой. В этом есть своя магия. Мускульный восторг губ. Мандельштам, сказал бы, восторг Адама, дающего имена вещам. У этого тяжело крутящегося мира нет просвета в бездну, но, наконец-то, есть центр, центр тяжести, центр притяжения. В этот центр фатально становится образ вождя. Притом ничего сверхъестественного, просто Владимир Ильич. Концентрация разлитой в воздухе энергии. поразительно Открывая ленинскую тему, в апреле 1920 года, к 50-летию юбиляра, Маяковский ее не углубляет и по существу не обосновывает. То, что мы теперь знаем, кого крыть и по чьим трупам идти, — это не аргумент. Это мы и так знали, наши ноги знали. Единственное рассуждение, почти извиняющееся, — дело, конечно, не в героях. Это все интеллигентская чушь, но в данном случае разве ж можно удержаться и не воспеть. То есть происходит что-то как бы поэтически противозаконное. А впрочем, как сказать? Продолжается то, что происходило и до магической черты. Примеривание кандидатов на пустующий престол в центре вселенной. Тогда это делалось под гомерический хохот, теперь всерьез. Свято место, только место уже не свято. Это просто узел энергии, через который раскручивается она выси вширь, захватывая то, что по традиции числилось за Богом, всю мыслимую вселенную. Россия при таком глобальном разбеге мелочь. Россия дура. Впрочем, Латвия тоже дура. Там краснороды и нэпманы разгуливают по бульварам, а народ попрятался. Мораль. В общем, зря ребята на Россию робщим То есть она, конечно, дура, но такая ж, как все, не хуже. Интонация шутливого глума в этих выкладках снимает с Маяковского всякое подозрение в неуважении к Латвии или в русофобии. Это именно глум, игра. Но спрятано тут нечто серьезное. Вера в общее тождество мира, где все равны и все равно. Мир обнимите, советы! Есть на пути советов Европа залить ее красной лавой. Если Россия перемолоть Россию, пусть станет Америкой. А упрется Америка, перемолоть ее. Что же будет? Все! Все станет всем Скорее, скорее! Раскидываю тучи. Глаза укрепил над самой землей. Вчера еще за границами лежала здесь Россия одиноким красным оазисом. Пол Европы горит сегодня, прорывает огонь границы географии России, а с запада на приветствие огненных рук плещет германский пожар. От красного тела России, от красного тела Германии огненными руками отделились колонны пролетариата. Это пишется в подбор интермедиа, ремарка. А вот чистая поэзия пролетарии всех стран, соединяйтесь, эй!» Универсальный оклик, чтобы вся на первый крик, товарищ, оборачивалась земля. Вся земная масса сплошь поднята на краснозвездные острия. Былинный Святогор и Эйфелева башня идут в общий котел. Туда же валятся Латвии, Литвы и тому подобные политические опилки. Опять-таки, тут нет никакого специального пренебрежения к прибалтам. Распиливание Европы даже переадресовано проклинаемому Вудро Вильсону. Но какой глобальный экстаз? И какая влюбленность в логику географической карты? Мандельштам, наткнувшись первым на эту метафору, впал в трепет. Карта Европы поползла в перекрой. Охматывает цветаева отдернули от карты руки, как при смертельном электроразряде. Маяковский с упоением входит в глобальную картографию. В мыслях он, наконец, вырастает до Саваофа. Двигает миры и окликает столетия. Экстаз энергии, разлетающейся в беспредел. Счастье всеосуществление. Кто был — ничем стал всем. Но тогда откуда параллельно очередным пронумерованным интернационалам сдавлены хрип поэмы про это? Вопль к тихому химику будущего воскреси! Забери в будущее из этой самой победоносной краснозвездной реальности! Боль, загнанная в подпол Задавленное, задушенное, продавается не столько смыслом крика, сколько тембром, как это и бывает у великих поэтов, не словами, горлом. Сердце мне вложи, кровищу до последних жил, в череп мысль вдолби, я свое земное не дожил, на земле свое не долюбил. Как? А всемирные братанья? а красная лава, залившая мир счастьем, а электрические солнца, разогнавшие вековую тьму, а душа, ставшая равной мирозданию. Душа, распяленная на глобальных тождествах, обрушивается в невидимую трагедию. одержимой манией распределения и стратификации поэт отделяет боли кусочек территории Ограждает опасный участок красными сигналами. Вешает знак «Я не про то, я про это». Любовная лодка отваливает от прохода современности и, нагруженный его трагизмом, уходит в искупительное плавание, как миноноска, прикрывающая линейный корабль от неизбежной торпеды. Финал предсказан. «Он здесь застрелился». У двери любимой сбудется с точностью. Трагедия без любого мироздания Разрешится через неудачную любовь. Но это потом. Пока мироздание, раскручиваемое поэтом, Наращивает мощность. Шкивы, валы, приводные ремни, пропеллеры. Дело земли вертется, литься, дело, вот. Верчение земли и литье стиха Это как работа завода. Берется сырье, отгружается продукция остальное технологии. Однако от вселенной, осваиваемой умственно-энергетически, до конкретной реальности, где, если что и есть, так гвоздь в сапоге у подметок дырки, гигантское расстояние. Это неосвоенное пространство заполняется реестрами, перечнями, азбуками и еще галереями вражеских портретов, мишенями. Пока с волны переворота виден будущего приоткрытый глаз, стих держится на этом небесном нерве. Но едва сползает воодушевление с волны, сползает и стих в старую отроческую обиду на жирных. Только теперь из старорежимной России коллекция желудков передислоцируется в Европу, в Америку. Чувство детонируется от чего угодно, от ноты Керзона, от фотографии Пуанкаре, от фильмов Чаплина. «Европа жрет, Америка жрет». Желе-подбородки трясутся не люди липкий студень, Жирноживотые, лобоузкие, От них ничего не остается, Только чаплинские усики. Путь исправления. Европа, оплюйся, сядь, уймись. Или Америки. Русским известно другое средство, Как влезть рабочим во все этажи. Голодный подросток, сжимающий кулаки в пустых карманах, проступает в красном горлане главаре, который, вроде бурж, напился чаю с солнцем. — Молчи, Европа, дура сквозная! Мусьи, заткните ваше орло! В Соединенных Штатах Бродвей сдурел, бегня и гулево. В Америке Южной сидят и бормочут, дуры господни, визги пенья, страсти, а на что мне все это, как собаки, здрасти? Хорошо рассчитанный перебор глума, вызывающий грубостью прикрыта робость, гиперкомпенсация застенчивости, — диагностировал один медицинский подкованный маяковед. Все ждут, что при встрече с барышней хулиган начнет хамить, а он неожиданно, нежно берет под ручку «Сударыня». Поэтический эффект безусловен, под глумливой мистификацией скрыта действительная душевность, которая боится себя обнаружить. В лучших стихах, посверкивающих среди фанфарно-духовных и деревянно-бензинных лозунгов, Эти лозунги составляют количественно, чуть не большую часть продукции завода, вырабатывающего счастье. Среди этого лязга и грохота, гениально пережиты именно те мгновения, когда оглушенная и ослепленная душа тайно прислушивается, оглядывается тайно, чтобы никто не обнаружил, подходит ночью к бронзовому Пушкину. «Может, и я один, единственный жалею?» Что сегодня нет у вас в живых? Между прочим, это тот самый Пушкин, которого приказом номер один приговорили к расстрелу и сбросили, надо думать, мертвого, с парохода современности. Ну, давайте подсажу на пьедестал. По небратствам прикрыто смущение. Оно и есть суть этого пронзительного стихотворения. Безотчетная ночная тревога, странная после привычного солнечного ослепления, знак драмы, павшей на великого поэта. Два грандиозных сомнения, не вписываясь в громадье наших планов, тайно язвят его душу. Любовь и поэзия. Вроде бы в коммунистическом далеке запрет на эти вещи не предусмотрен, но Маяковский ведет себя так, словно им грозит неизбежное искренение. С Пушкиным, помимо проблем стихосложения, что понятно, обсуждается вопрос о том, может ли быть влюблен член в ЦИКа Пушкин, и в этом эксперт. В Париже меж Верленом и сизаном все о том же, что в стихи дев в комуне не запретны, и что любовь там не исчезнет, мучительно тайная тревога мучительно смущение от того что парижане отнюдь не отвергающий ни любви ни стихов горлану главарю нравится в тайне нравится и америка прикрывая слабость он о них на всех и орет свысока полевывает бросает штатишкам вызов презирает европу не понимают ни черта тут встает в стих фраза брошенная на поэтическом вечере В парижском рабочем клубе «Цветаева» переводить будете, А то не поймут ни черта. Они в нас, ни черта, мы в них, ни черта. Мы азиатщина, мы восток, на глотке Европы лапа. Это тоже маскарад дуплетом от блока. На самом-то деле мы трудящийся восток. Но ведь самое это дело в том и стоит что мы не просто Восток. Мы — Восток, прикованный к Западу, сжигающим чувством ревности. И Востоком мы себя ощущаем как раз тогда, когда сводим счеты с Западом. Вот потрясающая развертка этих чувств. Едва тронувшись в поездку, билет щелк, щека чмок, еще не завидя ни эйфелевой башни ни площади а туаль уже ощетинены иголками это все не для нас мы люди русские он говорит о бруселии вспоминая наверное о своих украино грузинских корнях и о брусении иллюстрируется цыганской пляской эх раз еще раз прежде чем вы успеваете отеропеть Номер продается. Это, мол, я в лихорадке. Еще бы. Маяковский и цыганщина. Более чем нонсенс. Провокация. Ведь он сильвинского подкалывая. Именно в цыганщине того подзревает. Он святая его обижая. Именно этим клеймом ее стихи метит. Тут, конечно, очередная мистификация. Но любопытен набор масок. Русской маски в эквизите? Нет. Есть цыганская преддверии тотальной отмены национальности, при коммунизме ничего особенного, и все-таки, и все-таки. Только нога вступила в Кавказ. Я вспомнил, что я грузин. Немедленное оправдание. Но я не такой грузин, как при старенькой нации. Я такой, что ради грядущего мира советов Казбек готов срыть. Это можно и грузином быть». И Казбек срыть все равно не видать в тумане. Киев. Владимирский спуск. Откликаются в крови гены украинской бабки. Немедленное оправдание. Чуть зарусофильствовал от этой шири. Потрясающе. За киевскую ностальгию извиняется. Не как за украинофильство, а как за русофильство. Украинцы, особенно при нынешнем перечитывании, Могут оскорбиться, но не стоит. Во-первых, три года спустя очередным поэтическим приказом Маяковский вернется к Украине долг, не вникая, впрочем, в украинские дела и эмоции. И, во-вторых, если украинцев понимания Маяковского не существует, так ведь не существует и русских. В роли русскости у него и цыганщина, и азиатчина, и что угодно — Это просто арсенал для боя. Россия — театр военных действий. Место, где человечество перековывается из бывшего в будущее. Была Россия, изрезанная речками, словно иссеченная розгами. Будет Россия рогатая заводскими трубами, в бородах дымов, и это все о ней. Просто как мчане. Враг говорит... «У вас имя Россия?» — утеряна Маяковский не отвечает, переводит на другое. «Слушайте, национальный трутень день наш, тем и хорош, что труден!» Не удостаивает ответом. «Быть русским — такой же нонсенс, как быть украинцем или грузином!» «Русскими становятся белогвардейцы, когда их вышибают к туркам в дыру!» «Наш мир без России, без Латвии!» Славяне? К ним рифма. Ухо вянет. Кто там втемяшивает? Нелепо-лебяше, братья! Это не пригодится. Пригодится Баку. Крым наш. Судьба Киевов или Тифлисов наша. Счастливые племена по краям красной державы. Наши. Узор языка и одежи. Сжимая кинжалы, стоят ингуши, Следят из седла осетийный. В качестве прорекаемого братства народов Конечно, замечательное попадание, Но в 1927 году существенно другое. Москва для нас не державный аркан, Ведущий земли за нами. Москва не как русскому мне дорога, А как огневое знамя. Между великодержавным арканом и пролетарским знаменем простирается все та же конкретная жизнь, которой нужно управлять. Управляет ею милицейский жезл. Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо. Очень хорошо. Поворачивая направо, создатель левого марша увязает в том жизненном хламе, который неустанно перерабатывает в стихи. Три магических пункта хулиганы, бумага, и Москва шви. О хулиганах безостановочно. Уговаривает опомниться и взяться за ум. Чувствуется какая-то внутренняя завороженность. Хулиган — первоначальная маска самого Маяковского. Кажется, что он пытается освободиться от самого себя. Бумага. У бюрократов ее надо отнять безоговорочно. Но дележ бумаги и славы между писателями — Тема щекотливая. Требуя ресурсов для себя, Маяковский рискует оказаться в позе непризнанного гения. Маяковский то и дело выпускает вперед Асеева, как бы привязывая себя к литературному ряду. Но одиночество просвечивает сквозь этот литмарш. И, наконец, монатки Фраки и фижмы, сменившие в качестве объекта ненависти пузо и брыдло. «Москвошвей» — осевая тема. Не пройти сквозь фасон эпохи, отрешенный, как пастернак. Не натянуть пиджак с надрывом, как мандельштам Маяковский не может. Он наводит и в этом деле порядок. Обсуждая с товарищем Гольцманом, где Москва-швей хорош, потому что шьет и сичка платья моим комсомолкам, а где плох потому что подсовывает им мадамьи Яманто и польские жакетки. Мучительно под сводами таких богаделин. В ушах грохот битв. Октябрьский зал по десятилетней давности глушит в сознании невменяемую реальность. Жир, еж, страх, плах. Рах-тах-тах-тах. Вчерашний гул спасает от современности, которая никак не вписывается в поэтическую вселенную. Маяковский, вооруженный десятками корреспондентских удостоверений, продолжает вгонять ее в коммунистический идеал с отчаянием и методичностью фанатика. Он переходит с уровня на уровень. С небес бросается в заплеванный быт. Он перелагает в стихи все. От ленинской строки до заметки в стен газете и от постановления цика до милицейского протокола. Тут кухарки, управляющие государством, они же делегатки. Тут домохозяйки, не умеющие вычистить примус. Тут вредители, предатели, бильярдисты, матерщинники, алименщики. Снос страстного монастыря мешающего Пушкину печататься в известиях, контрольные цифры пятилетки, велосипеды в рассрочку, отсутствие носков в магазинах, вред курения, польза культуры и отдыха. Классовый враг, ранее четко маркированный моноклем и пузом, теперь расплывается в нечто неохватное и неухватываемое. Человечья страсть. Вот последней редакции «Враг социализма». «Мытье в ванной — венец социализма». В бешеном перемалывании материала чувствуется растерянность. Человек явно не влезает в систему. Не просто враг, человек вообще. Как справиться с таким неопределенно всеобщим противником? В отчаянии кричу. «Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе». Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Адовая работа — построить рай. Ради спасения жизни, выкорчевать жизнь, утрата равна приобретению. Чтобы всех сделать счастливыми, надо всех скрутить. Но всех скрутить ужасно трудно, еще бы не трудно. Пламенная атака на человека вязнет в человеческом материале. Эксперимент приближается к абсурду. Поэзия, братавшаяся с солнцем, срывается в лихорадочный штопор. А ведь было, было леденящее предчувствие, Ворочалось глубоко в тени сердца, Сверху все пламенело, горело, искрило, Внутри зябло, к ребру примерзала душа. Обернешься на те раскаленные годы. Теперь дам снег. Снег заносит косые кровельки, Серебрит телеграфную сеть. Он схватился за холод проволоки И остался на ней висеть. Вселенную переплавленную в огне Заметает снегом. низги не видать. Зовет любимую, та не идет. Иди сюда, иди на перекресток Моих больших и неуклюжих рук Не хочет, не хочешь, оставайся и зимуй Что Маяковскому реальному Не везло в любви? Миф Он не только в Париже оставил зимовать любимую Он и в Америке успел произвести И оставить дочку Дочка выросла и посетила Москву Журналисты с восторгом обнаружили у нее левые убеждения — гены. А там, в комнате лодочки на Лубянке, вовсе уж не о левых или правых убеждениях мысль, и не о любовной лодке, которая разбила события. Там подводят итог — полотечества снесли, другую половину не могут отмыть, по логике вещей надо снести и ее. «Любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши, так рвут, загадав и пускают по маю венчики встречных ромашек». Не надо быть ни высокоумным филологом, ни пламенным сторонником Маяковского, чтобы признать в этом прощальном чтиростишии руку гениального поэта. «Как в фокусе все» венчики, сорванные со всего святого, и майские потоки колонны, уходящие в небытие, и любовь, подводящие к последней черте того, кто не может жить. Движение поэтической интонации. От вызывающей простодушного «любит, не любит», к вызывающей манерному «руки ломаю» нациновское, песенно-есенинное, возможную у Маяковского, а ведь так и залажено, чтобы повернуть стих к катастрофе с этой точки. Слово, на котором сламывается мелодия, гармония, жизнь разбрасываю. А отсюда под откос. Все, что было собрано, сложено, выстроено. Написав такое, можно умирать».